Глава тридцать первая. Открываю глаза от чувства дурноты. Я в незнакомом месте, и это место качается. Это каюта корабля, черт возьми. Стон срывается с губ, когда я вскакиваю, и со столика рядом с привинченной кроватью вижу вазу с красными розами. Цветы швыряю в сторону и еле успеваю склонить голову над этой вазой, когда меня выворачивает наизнанку. Никто, кроме моего отца, не знал о моей морской болезни. Это было моей тайной до недавнего времени. Несмотря на то, что я еще не поняла, что происходит, приятно наблюдать за ошалевшим лицом шейха Азада. Видимо, он не часто наблюдает за блюющими женщинами. Вот и отлично. Испытываю жуткий страх в глубине души, но не показываю. Ставлю вазу с блевотиной на стол и оборачиваюсь к своему похитителю. Тут даже не спрашивая, можно понять, что этот не знающий ни в чем отказа шейх решил присвоить меня себе. Не знает бедный, с кем связался. Ведь я белая и пушистая только с теми, кого люблю. Франческо, с вами все в порядке? Если бы ему было куда отступить, он бы отступил. Но позади дверь, каюта маленькая и довольно уютная. И божественный кислый запах блевотины уже до него дошел, судя по ярко-красным пятнам на лице. У меня морская болезнь. Глупо это отрицать. Я с трудом выдерживала путешествие от нашего родового острова до Венеции, Максимум, который я могла провести на корабле без вреда для своего здоровья – три дня. Если конец нашего путешествия – Персия, то я, наверное, прыгну за борт и утоплюсь. Лучший выход, потому что я не достанусь этому глупцу. Может, вы объясните свое поведение, шейх Азад? Единственное объяснение моему поступку – это неземная любовь. О боже, мне надо сесть. Он еще и дурак, как я раньше не заметила. Обмахиваюсь рукой, зная, что лицо бледное и больное. Наверняка черные круги под глазами. А может, мы еще не успели выйти из порта? В маленьком окошке видно только бескрайнее море, но я же не знаю, что с другой стороны. «Помогите, мне плохо!» Изображаю обморок, и шейх забывает обо всем, в несколько шагов преодолевая расстояние от двери до кровати. Склоняется надо мной, а я хватаю вазу и со всей силы бью его по башке. Быстро вскакиваю, зная, что у меня лишь мгновение до того, как он очухается и побежит за мной, весь покрытый... М -м -м. Даже улыбка на лице, когда я выбегаю из своей тюремной каюты. В дальнем конце узкого коридора лестница, и я карабкаюсь по ней на верхнюю палубу. И только тогда понимаю, что опоздала. Суши нет, ни с одной стороны. Везде бескрайние просторы изумрудного моря. Такого же цвета, как глаза моего любимого. Оборачиваюсь, когда ощущаю на своей коже липкий взгляд. На меня смотрит какой-то высокий мужчина в черном балахоне, и в его глазах покрылась потом от ужаса, когда поняла, о каких тенях говорила Алесандра. Сейчас я видела эти тени у этого человека на лице. В бледной, почти белой коже, в презрительном изгибе губ, в каждой морщине. А глаза даже не имели цвета, одна сплошная чернота. Странное желание проверить глазницу. Мне кажется, если я ткну пальцем туда, то не встречу сопротивления. Палец погрузится внутрь его головы, как в воду. Именно этот человек помог меня похитить. Именно от него шла угроза. Именно он сейчас, не сделав ко мне даже шага, стоял и гипнотизировал меня своими тенями, о которых даже подумать страшно. Я вздрогнула, только услышав крик ярости снизу. Моргнула, и связь с этим страшным человеком прервалась. Я смогла освободиться от колдовства. «Ваш хозяин проснулся». Киваю головой и тихонько пытаюсь приблизиться к краю палубы. Моряки, снующие мимо, даже не обращают на меня внимания. Теперь понимаю, почему. Бояться на этом корабле стоило только его. Он следит за каждым моим движением, как хищная птица. Готов броситься в любой момент. Может, вы ему поможете, а то он немного испачкался? «Меня зовут Грим, Маркиза». Он поклонился, но с какой-то издевкой чтобы я поняла. Он меня презирает. Франческа, я тебя убью!» Слышится все ближе и ближе голос шейха. «А недавно говорил, что любит. Жалуюсь этому черному человеку и пожимаю плечами. Меня им не сломить, чтобы они не придумали, как бы не пытали. Я все выдержу. И сейчас именно это грим читает по моему лицу. Не знаю как, но он понял». А мне все хуже и хуже, потому что корабль качается, и моя бравада не настоящая. Я сейчас упаду. Вернитесь в свою каюту, пока я не отдал распоряжение вас наказать. Вы теперь бесправная пленница, рабыня моего хозяина. Игрушка, которой он будет пользоваться, когда захочет. Лишь губы сжимаю плотнее и выше поднимаю голову. Шейх Азад поднимается на верхнюю палубу, как ангел мщения. Весь перепачканный тем, что я ела вчера на ужин. Где взять силы, чтобы протестовать дальше? Ведь я опозорила его прилюдно и понимаю, что возмездие неизбежно. А он подходит ко мне и со всей силы бьет кулаком по лицу. И я вновь теряю сознание от удара.